Глава вторая Духовный облик Дженни, как его описать? Эта бедная девушка, которую нужда заставила помогать матери, стиравшей на сенатора, брать у него грязное белье и относить чистое, обладала чудесным мягким характером, всю прелесть которого не выразишь словами. бывают такие Редкие, особенные натуры, которые приходят в мир, не ведая, зачем и уходят из жизни, так ничего и не поняв. Жизнь всегда до последней минуты представляется им бесконечно прекрасной, настоящей страной чудес. И если бы они могли только в изумлении бродить по ней, Она была бы для них не хуже рая. Открывая глаза, они видят вдруг совершенный мир, который им так по душе. Деревья, цветы, море звуков и море красок. Это их драгоценнейшее наследство, их лучшее богатство. И если бы никто не остановил их словами, «Это мое!» Они, сияя счастьем, могли бы без конца странствовать по земле с песнью, которую когда-нибудь услышит весь мир. Это песня доброты. Но втиснутые в клетку реального мира, такие люди почти всегда ему чужды. Мир... Гордыни и алчности косо смотрит на идеалиста, мечтателя. Если мечтатель заглядится на пролетающие облака, его упрекнут в праздности. Если он вслушивается в песни ветра, они ратуют его душу, окружающие тем временем спешат завладеть его имуществом. Если весь так называемый неодушевленный мир захватит его, призывая столь нежными и чарующими голосами, что, кажется, они не могут не быть живыми и разумными, мечтатель гибнет во власти стихии. Действительный мир всегда тянется к таким людям своими жадными лапами и завладевает ими. Именно таких жизнь превращает в покорных рабов. Такой была и Дженни в этом прозаическом мире. С детства каждый ее шаг был подсказан добротой и нежностью. Когда Себастьян падал и ушибался, она, преодолевая тревогу и страх за брата, помогала ему встать и приводила к матери. Когда Джордж жаловался, что он голоден, Она отдавала ему свой кусок хлеба. Долгими часами она баюкала младших братьев и сестер, ласково напевая и в то же время грезя о чем-то. Едва научившись ходить, она стала верной помощницей матери. Она мыла, чистила, стряпала, бегала в лавку и нянчила малышей. Никто никогда не слыхал от нее ни слова жалоб хотя она нередко задумывалась над своей горькой долей. Она знала, что многим девочкам живется гораздо привольнее и радостнее, но и не думала им завидовать. Ей случалось втайне грустить, ей все же она пела свои песенки. В ясные дни, когда она смотрела из окна кухни на улицу, ее тянуло на простор в зеленые луга, Красота природы, ее линии и краски, свет и тени волновали девочку, как прекрасная музыка. Бывала она уводила Джорджа и других детей в заросли орешника, в уютный тенистый уголок, где струился говорливый ручей, а вдали широко раскинулись поля. Она не умела, как Делают поэты выразить словами то, что чувствовала, но душа ее живо откликалась на всю эту красоту и радовалась каждому звуку, каждому дуновению Когда издалека доносилось негромкое, нежное воркование лесных горлинок этих духов лета, она наклоняла голову и прислушивалась, и полные нежности звуки словно серебряные капли падали ей прямо в сердце когда солнце пригревало жарче и сквозные тени и золотые узоры ложились на траву дженни не могла налюбоваться ими ее тянуло туда где лучи сверкали всего ярче и как завороженная она уходила все дальше в мирную чащу леса. Она чувствовала всю прелесть красок. Чудесное сияние, что разливается по небу в час заката, несказанно радовало и восхищало ее. Хорошо бы уплыть с этими облаками. Совсем по-детски сказала она однажды, Она нашла качели, которые сама природа сплела из лозы дикого винограда и теперь качалась на них с Мартой и Джорджем. — Да, если бы была такая лодка, — сказал Джордж, запрокинув голову Дженни, смотрела на далекое облако, алый остров в море серебра. — Вот бы людям жить! на таком острове, сказала она, мысленно. Она была уже там и легко пробегала по воздушным тропам. Смотри, пчела, объявил Джордж, показывая на летящего мимо шмеля. Да, мечтательно отозвалась Дженни. Она спешит к себе домой. А разве у всех есть дом? — спросила Марта. — Почти у всех, — ответила Дженни. — И у птиц? — спросил Джордж. — Да, — сказала Дженни, всем существом чувствуя поэзию этой мысли. И у птиц есть дом. — И у пчел? — настаивала Марта. — Да, и у пчел. — И у собак? — спросил Джек увидев невдалеке на дороге одиноко бредущего пса. — Ну, конечно! — сказала Дженни. — Разве ты не знаешь, что у собак есть дом? — А у комаров! — приставал мальчик, заметив комариный хоровод, вьющийся в прозрачных сумерках. — Да! — сказала она, сама наполовину веря этому. — Слушайте! — О-о-о! — недоверчиво воскликнул Джордж. — Вот бы поглядеть, какие у них дома! — Слушайте! — настойчиво повторила Дженни и подняла руку, призывая к молчанию. Был тот тихий час, когда вечерний звон, как благословение, раздается над гаснущим днем, Смягченные расстоянием звуки тихо плыли в вечернем воздухе, и сама природа словно затихла, прислушиваясь вместе с Дженни. В нескольких шагах от нее прыгала по траве красногрудая малиновка, жужжала пчела, где-то позвякивал колокольчик, Подозрительное потрескивание в ветвях выдавало крадущуюся за орехами белку. Забыв опустить руку, Дженни слушала, пока протяжный звон не замер в воздухе, и сердце ее переполнилось. Тогда она поднялась, вырвалась у нее, и в порыве поэтического Восторга она крепко стиснула руки. В глазах ее стояли слёзы Чудесное море, волновавшего ее чувства, захлестывало берега. Такова была душа Дженни.